Вы когда-нибудь встречали женщин, которые не лгут? То есть совсем не лгут, не имеют такой привычки? Я встречал, но категорически не понимал, как себя с ними вести, о чем говорить, какие темы поднимать, что им может быть интересно, а что совсем нет. Но самое главное, я им не верил. Флирт, интриги и обман естественны для женщин. Нравится это мужчинам или нет? Мне, кстати, нравится, потому что в интригах и лжи наши красавицы органичны и гармоничны. Их внутреннее полностью совпадает с внешним, и образ чудесной женщины обретает поразительную законченность, восхищает ценителей и смущает даже опытных мужчин. Женщины намного лучше понимают идею лжи, и нет ничего удивительного в том, что именно они первыми оценили достоинство приложений Крафт-Арт, популярность которых с развитием ARG, появлением наноэкранов и балалайк, -like, взлетела на невообразимую высоту и держится на ней до сих пор. Возьмите топ-10 самых скачиваемых приложений за день, неделю, месяц или год, и вы обязательно увидите не менее трех Крафт-Арт, не менее трех приложений которые делают людей не похожими на себя, помогают выглядеть не так, как на самом деле, и увеличивают количество лжи на нашей планете. Пользуются ими по-разному. Одни исправляют мелочи вроде морщин, родинок, жидких волос или пары лишних килограммов. Другие натягивают на себя чужие лица. Одно время на улице стало не протолкнуться от Мэрилен Монро, потом от мультяшных супергероев. Третьи покупают мощные, хорошо проработанные редакторы и создают законченные обложки, скрывая и лица, и фигуры. Я помню, как самая модная студия Крафт-Арт разработала особое приложение для феминисток. Среди ее трафаретов была обложка лысой немытой бабы в грязной одежде. Для него еще выпустили дезодорант с запахом пота. Из-за развития Крафт-Арт Рухнули продажи косметических и парфюмерных корпораций. Зачем покупать средства по уходу за кожей, если можно закрасить лишай с помощью приложения? Побрызгал на себя наноботами из баллончика, запустил приложение, и через пару минут ты снова красив. Правда, лишай все равно останется. Настоящее всегда остается, как его не прячь. Но мало кто об этом думает приложение крафт захватили рынок. Женщины отыскали новую игрушку, и женщинам новая игрушка понравилась. Они пользовались приложениями так же часто, как раньше губной помадой, следили за обновлениями и новинками, предпочитая те, сквозь обложки которых нельзя увидеть правду с помощью расплодившихся приложений Look True. И я предполагал, что прецедент, о котором сейчас поведаю, будет связан с именем какой-нибудь умной и настойчивой особы. Но ошибся. Впрочем, учитывая обстоятельства, ошибся я не сильно. Кажется, это случилось в Солт-Лейк-Сити, но я не уверен, поскольку не запоминал специально. Ведь история выглядела анекдотом. Да, по сути, и была им. И осталась. Анекдотом в современном понимании, как смешная забавная история – из которых не делают выводов, потому что мало кто способен осознать глубинный смысл рядового события до того, как оно начнет влиять на жизнь общества, тем более если это событие кажется анекдотом. Но по порядку. Федеральная судья Малик отказала мистеру Циммерману в аннулировании брака с мистером Брауном Цельсом. Джентльменская свадьба получилась скоропалительной, как говорится, по любви и страсти но в полном соответствии с законом о внезапных браках и проведенный экспресс-анализ не выявил в крови влюбленных следов наркотиков, как разрешенных, так и запрещенных, только алкоголь в допустимых для свершения таинства количествах. Знаменательное событие было официально зарегистрировано, и счастливые новобрачные отправились в свадебное путешествие в ближайший мотель. А уже в следующий полдень мистер Циммерман явился в суд с требованием аннулировать брак на том основании, что мистер Браун Цельс оказался активным пользователем крафт и сознательно ввел жениха в заблуждение относительно своей внешности. Когда наведенная обложка заглючила, мистер Циммерман с ужасом разглядел у своего почти идеального партнера жидкие волосы, бородавку и близко посаженные глазки. Вместо записного «красавца» В постели джентльмена оказался уродец, напоминающий крошку Цахиса. Мистер Браун Цельс, в свою очередь, был не против развода, но настаивал на крупной разовой выплате за разбитое сердце и алиментах в течение десяти последующих лет. Тут следует добавить, что мистер Циммерман был неприлично богат. Дело вызвало огромный резонанс. Вы наверняка о нем слышали и наверняка мысленно заняли чью-то сторону. Одни жалели романтичного Циммермана, оказавшегося в цепких лапах охотника за богатством, другие желали успеха Брауну Цельсу, сумевшему дотянуться до кошелька миллионера. И никто не задумывался над тем, какое влияние окажет процесс на мир. Да, я не говорился. На весь мир. Судья Малик приняла сторону мистера Брауна Цельса, и вскоре ее решение было подтверждено Верховным судом до которого ухитрились дойти адвокаты мистера Циммермана. Возник прецедент Циммермана Брауна Цельса, и ложь перестала быть достаточной причиной для развода. Обложки стали частью жизни, приложения крафт обрели статус реальности, всемирная судебная система признала, что нарисованное имеет силу настоящего. Из дневника Бенджамина Орка Орсона